Здравствуйте, поздоровалась Глаша. Что еще сказать? В частности, как отреагировать на то, что ее назвали провинциальной пассией, она не знала. Марго, не болтай глупостей, отмахнулся Виталий. Глаша к твоей манере не привыкла и может обидеться. На обиженных воду возят, тут же напомнила Марго. И что особенного я сказала? Провинция, это хоть и не затеева, но мило. Инна Люциановна молчала и, поджав губы, разглядывала Глашу. Буквально так, поджав губы. Глаша не предполагала, что бывают люди, которые не только не считают нужным скрывать такое выражение лица, но даже стараются, чтобы оно было как можно более выразительным. — Познакомьтесь с Глафирой, дамы, — сказал Виталий. — Это моя жена. — Вы что, уже и расписались? — встрепенула Инна Люциановна. — Нет. Прежде чем Виталий успел что-либо ответить, сказала Глаша. Инна Люциановна вздохнула с неискрываемым облегчением. Торопиться, я думаю, не нужно, заметила она. Очень приятно с вами познакомиться, Глафира э -э, Сергеевна, подсказала Глаш. Как вам понравилась Москва? светским тоном продолжила Инна Люциановна. Глафира окончила Истфак МГУ, ответил за Глашу Виталий. По специальности истории искусств. И часто приезжала сюда в командировке. Так что ничего для себя нового она в Москве не обнаружила. Не скажи, встрепенулась Марго. Ты видела это уродство, которое построили на месте интуриста? Можно подумать, интурист был шедевром, заметил Виталий. Но он, по крайней мере, был по-советски убок и не бил в глаза нуваришевской роскошью, заявила Инна Люциановна. Говорила она, словно гвоздики вколачивала. Понятно было, что ей в голову не приходит усомниться хотя бы в одном своем слове и в правоте своего мнения в целом. Ну да, был бетонный сарай, кивнул Виталий. А тот монстр с жуткими колоннами который они теперь возвели на Тверской, в сарай мраморный, — перепечатала Инна Люциановна. — Что в лоб, что полбу, махнул рукой Виталий. — Да бог с ними обоими, мама. Как ты себя чувствуешь? — Ты же знаешь, — пожала плечами та, — что я не считаю нужным разговаривать о своих болезнях, как и о чужих, впрочем, — объяснила она всем своим величественным корпусом, разворачиваясь к Глаше. — Я здорова, — сказала Глаша. — Отрадно, — усмехнулась Инна Люциановна. Хотя физическое здоровье не является показателем личностной полноценности. При этих словах Глаша не поднялась со стула, чтобы уйти, только из-за растерянности. Она просто не ожидала ничего подобного. «Мама беспокоится, что я женюсь в торопях и на неподходящей мне женщине», — с невозмутимым видом объяснил Виталий. При этом он легко сжал и ласково погладил Глашину руку. Ее пальцы, стиснутые в кулачок, при этом чуть-чуть расслабились. «Что ж, по крайней мере, в этом есть что-то для меня новое». Подумала она. И что мне до ее вздорности, если подумать? Вряд ли Виталий собирается навязывать мне общество своей мамы слишком часто. Он и сам живет с ней раздельно. Теперь понятно, почему. Но хотя жить с сыной Люциановной было необязательно, поговорить с ней в первый день знакомства было все же необходимо. Правда, Глаша не представляла, как это делать. Та пресекала все попытки непринужденного разговора. Я поставлю чай, сказал Виталий, мы торт привезли. Вы сами печете. — спросила Глашу Инна Люциановна. — Котина жена была мастерица. — Глафира замечательно готовит, — ответил Виталий. — Но торт мы купили в кондитерской на Малой Бронной. — Знаю я эту кондитерскую, — тут же воскликнула Марго. — Цены атомные, как мой прекрасный внук выражается. Тебе бы тоже не помешало уже иметь внуков, — обратилась она к подруге. — Вы расточительны, — поинтересовалась Инна Люциановна у Глаши. — Нет, — ответила она. Ей казалось, что она попала в сумасшедший дом. — Мама, Марго, хэппининг можно уже прекращать, — сказал Виталий. — Будем пить чай и беседовать о вашей жизни. — А почему о нашей? — заинтересовалась Марго. — Потому что нашей, я вижу, вам неинтересно. — Отчего же? — пожала плечами Инна Люциановна. — Если Глафира Сергеевна в состоянии рассказать что-либо интересное, мы с удовольствием ее послушаем. У Глаши кружилась голова. Рассказать что-либо она была не в состоянии. Виталий ушел в кухню ставить чайник, Марго вышла вместе с ним резать торт. — Котя говорил, что вы работаете в Михайловском. Инна Люциановна произнесла это снисходительным тоном, бросила спасательный круг провинциалки. — И как теперь там обстоят дела? — Я слышала, все земли распроданы под коттеджи для новых русских. — Были попытки, — ответила Глаша. — Пресечь их было непросто, но, кажется, удалось. — Они не отстанут, — предупредила Инна Люциановна. Им что Пушкин, что Пупкин из соседней деревни — всего лишь досадная помеха, от которой надо избавиться на пути к счастью, в их представлении, разумеется. Впрочем, вам теперь это безразлично.